— Он может нас слышать? — почему-то спросил шепотом Караев. — Не знаю, — пожал плечами Стоянов. — Думаю, нет. Хотя наука допускает такое. — Даже в таком состоянии? — удивленно повернулся к ним Тропаков. — Да, считается, что в таком состоянии они тоже могут слышать. Тропаков пожал плечами, а Караев, как зачарованный, стал подходить ближе. Словно между ними установилась некая невидимая связь, протянувшаяся от души несчастного к его беспокойной душе. И он, забыв про сопровождающих, забыв обо всем на свете, просто встал перед кроватью и произнес. — Здравствуй, Кемаль. Вы — Вы что-то сказали? — спросил Стоянов. — Нет. — обернулся к нему Караев. — Ничего. С этого дня Караеву разрешили навещать больного. Словно он мог узнать что-то новое или получить представление о характере человека, лежавшего почти бездыханным на больничной койке. Но самому Караеву эти встречи были очень нужны, и поэтому с разрешения подполковника Тропакова он раз в несколько дней приезжал сюда и оставался с больным наедине, словно прося у него совета и поддержки для предстоящей поездки в Турцию. Его выздоровление должно было начаться через полтора месяца. По взаимной договоренности за полмесяц до этого события настоящего Кемаля Аслана с величайшими предосторожностями должны были перевести в другую палату и поместить его туда под чужим именем, несколько изменив дату приема. Еще целый месяц Караева готовили по специальной программе. Они вернулись в Москву, И лучшие психологи, бывшие разведчики нелегала, специалисты по Болгарии и Турции, и все, кто нужен был для его сложной работы, снова и снова встречались с ним, отдавая свои знания и опыт этому молодому человеку. К концу месяца он был напичкан чужими знаниями почти до предела. Он уже забыл о собственных воспоминаниях, ошибках, собственном жизненном опыте, который начинал казаться нереальным и придуманным. Теперь он помнил лишь раннее детство в Филадельфии и свою многолетнюю жизнь в городке с таким смешным названием Елен-Пелин. Наконец, в последний день перед отъездом, он узнал, что с ним хочет встретиться сам председатель КГБ СССР. Был готов к визиту столь высокого гостя, но Андропов появился неожиданно, когда он только начинал бриться. Они говорили недолго, минут пять-десять, после чего председатель уехал. На следующий день начались активные мероприятия по внедрению Караева в Турцию. Он прилетел вместе с Тропаковым в Киев. Именно там должны были сделать операцию на его черепе и ноге, имитируя попадание в автомобильную катастрофу. И он, здоровый молодой человек, никогда прежде не лежавший в больницах и даже не болевший, лег на больничную койку и вдохнул сладковатый аромат, исходивший из этой непонятной маски. Об уколах в 1974 году еще всерьез не говорили. Он проснулся через сутки с непривычным ощущением сухости во рту. Болела голова и все тело, словно он совершил многокилометровый кросс. Как ни странно, но левая нога, над которой потрудились специалисты, хирурги из больницы КГБ, совсем не болела. А вот правая, до которой никто не дотрагивался, почему-то болела и довольно ощутимо. Дотронувшись до перевязанной головы, он с удивлением отметил, что голову ему выбрели, как это сделали с настоящим Кемалем Асланом в Болгарии. Он пролежал в больнице три дня. После этого повязки сняли, и он обнаружил у себя на черепе глубокие шрамы. Правда, голова уже не болела, если не считать иногда привычных головных болей, которыми он страдал с раннего детства. Через день он прилетел в Софию. Здесь ему предстояло дальнейшее излечение от травмы. В больнице его сначала переодели, затем отвезли в операционную, где снова забинтовали голову, вставили трубки в нос и в рот, и в таком виде отвезли в палату, откуда за полчаса до этого незаметно был перевезен подлинный Кемаль Аслант.